Глава третья. Отель Мэриот Аврора. На запруженной машинами Петровке напротив Столешникова переулка остановился мотоцикл Харлей. Мотоциклист втиснул его в парковочную щель между Ягуаром и Ауди и неспешно направился к центральному входу отеля Мэриот Аврора. Центральный вход в отель как раз со стороны улицы, а вход в лобби-бар рядом с магазином Кристиан Диор, что смотрит витринами в переулок. В этот час раннего вечера, шесть всего на часах, уже смеркается, но улица Петровка полна народа, яркие огни, сырой воздух последних дней октября. Мотоциклист, затянутый в черную кожу, высокий, стройный, широкоплечий, снял с головы шлем, пригладил светлые волосы рукой и прошел весьма уверенно сквозь вертящиеся стеклянные двери отеля, мимо швейцара в Позументе и охранников с рацией. Удивительно, но в гулком, роскошном, отделанном сияющим мрамором вестибюле отеля оказался он единственным гостем. В этот еще не поздний вечер, конца октября, огромный Мэриот пуст и тих, как сказочный замок Фатаморганы. Но нет, где-то играет негромко музыка, звуки арфы, невидимые глазу. Мотоциклист быстро пересек холл, глянул на себя в зеркало мимоходом. Молот, хорош собой, яркий блондин с голубыми глазами. Только вот на скуле зажившая ссадина, а на нижней губе свежая рана кровоточит. Коридорной форме, скучавший возле автомата для чистки обуви, окинул мотоциклиста оценивающим взглядом, но ничего не сказал. «Этот парень...» «В общем, он порой заезжает в роскошный отель «Мэриот» и тут его знают». Мотоциклист поднялся по ступенькам мраморной лестницы, ведущей в ресторан под куполом. Это и ресторан, и зимний сад. Это гордость и краса отеля. Именно тут играет невидимое глазу арфа по вечерам. Столики, покрытые крахмальными белыми скатертями, все сплошь свободны. Нет ни одного гостя в ресторане. А над головой высоко, далеко, как хрустальное небо, прозрачный великолепный купол. А если повернуть голову налево и глянуть вверх, там галерея, зимний сад, много зелени, сплошные тропики. Там такие уютные диваны, кресла еще. Там иногда мелькает призрак оперы. Да-да, помните того кудесника, ведущего с телеканала «Культура»? Всегда в смокинге, всегда с улыбкой. Интеллигент — великий знаток прекрасного. Он знал о мире музыки и мире оперы все. Именно там, в галерее под куполом в отеле Марио Аврора, он устраивал встречи со своими гостями. Среди них мировые знаменитости, певцы, музыканты, дирижеры, критики, композиторы. Кудесник в Смокинге умер так неожиданно, скоропостижно, что в это трудно было поверить всем. Даже этому вот молодому мотоциклисту-блондину с разбитой губой. Но порой, если приглядеться, надравшись в баре отеля, то можно еще увидеть, да, тень, тот образ призрака оперы из прошедших времен, которые никогда уже не вернутся, потому что смерть. Да, смерть сильна. Однако блондин с атлетическими плечами и тонкой талией, затянутый в кожу, словно в средневековые рыцарские латы, не собирался сейчас здесь, в пятизвездочном отеле Мэрио Таврора, думать о смерти, и что-то там вспоминать, и кого-то там жалеть. Он просто скучающим взором оглядел пустой роскошный ресторан, лишенный посетителей, несмотря на то, что сезон вроде бы и начался уже. Он не увидел в ресторане ту, которую хотел здесь встретить. К нему сразу же с вежливой улыбкой на лице обратилась хостес, но он покачал головой, — Нет, спасибо, меню знаю наизусть, а вот выпить предпочту в лобби-баре. Он легко спустился по мраморной лестнице, еще раз оглянулся на зеленую галерею. Звуки арфы и только, и никаких привидений с телеэкрана. В великолепном лобби, оделанном светлыми дубовыми панелями, тоже небольшой ресторан, и вот тут мотоциклист увидел ее. Она сидела за столиком в полном одиночестве. На скатерти перед ней сервирован чай в лучших традициях английских отелей, белый фарфор чайника и чашек и тарелка с десертом. Она была в платье из кашемира вишневого цвета и высоких замшевых сапогах. Она тоже блондинка и даже весьма миловидная, хотя немножко усталая. Он, пожалуй, был ярче, красивее, да и выше ее на целую голову. Его звали Данила, а ее звали Евгения. И вот уже несколько лет они носили разные фамилии, потому что она, его младшая сестра, вышла замуж. Евгения Савина, Женя как ее звали все домашние, поднесла к накрашенным розовой помадой губам чашку чая и увидела Данилу Кочергина, своего брата. Он направился к ее столику и сел напротив, улыбаясь явно довольной встречей. — Привет. — Привет. Женя отпила глоток чая. — Только что о тебе подумала. — Правда, сестренка. Он встал и отошел к стойке бара. Бармен не стал даже спрашивать у него заказ. Все, как всегда, скотч. Со стаканом виски Данила вернулся за столик к сестре. «Я знал, что ты тут сегодня», — сказал он. «Мог бы и позвонить». «Некогда, ты же знаешь, у меня строгий учитель латыни». Латынь и переводы с нее. Вот уже год, как Данила брал у профессора МГУ уроки по этому предмету. В свое время он два года проучился на классическом отделении филфака университета, но потом учебу забросил. А вот теперь возобновил уроки латыни и литературы в частном порядке. Его сестра относилась к этому спокойно, в отличие от других членов их семьи. Ее тревожило другое. «Только не в мне», — сказала она. «Да я не вру, я прямо с урока». — Ага. Только вот весь рот разбит. — Это мелочи. Он отпил виски и поморщился. — Ах, черт, правда щиплет? А в тот раздали в глаз. — Слушай, я не понимаю. — Все ты понимаешь, сестренка. — Нет, я не понимаю. Ну тут ужас с автомобильными гонками. Я на коленях тебя умоляла прекратить это, и ты, кажется, внял, понял? — Как я боюсь. «Понял, что я маму каждый раз вспоминаю. Ты прекратил. А теперь вот этот твой бокс!» «Да это просто спорт. Для здоровья!» — усмехнулся Данила. «Это подпольные договорные матчи на деньги. Тебя там покалечат. Я сам кого хочешь покалечу. Тебя там покалечат!» Женя повысила голос. «Данила, но ну я прошу тебя!» «Ну хорошо, хорошо. Сегодня была только тренировка, а потом я поехал читать катула и «Авсония» с профессором». «Да чего все забавно получилось. Тут мальчишка с девчонкой забавлялся. Шалуна, так велела мне Венера, поразил я копьем своим торчащим». Женя пододвинула к себе десерт. «Стишки переводишь для тети специально?» — спросила она. «Угу», — он кивнул. Допил виски и снова отошел к стойке бара повторить. И опять вернулся, сел, вытянул ноги в тяжелых верцах. «Тетю, хватит удар!» — сказала Женя. «Не хватит!» — он улыбался. «Тетя у нас здоровая, как лошадь!» «Насчет перевода Катула, так там вообще мягкий перевод. Целью мил амфилен, а Квинти пленен амфиленой». Сходит с ума от любви юных веронцев, краса. Этот сестру полюбил, тот брата, как говорится. Вот он, сладостный всем, истинно братский союз. Неудержимая страсть у меня все нутро прожигала. Тетю, хватит инфаркт, повторила Женя. Ее брат пил свой виски. «Ладно», — сказал он, — «когда станет нам совсем не в моготу, то выручит нас старая добрая латынь и римская классика. Ты тут Генку ждешь?» «Да, я ему отправила СМС-ку. У них в департаменте совещание, но он придет скоро». «Муж за женой, как нитка за иглой», — усмехнулся Данила. «Жаль, что ты теперь без машины осталась. Ничего, я пока такси обхожусь». — Поехали домой со мной. На мотоцикле? Да ты напился уже. — Ничего я не напился. — Пискис на таре опортет. Рыба по суху не ходит, сестренка. «Ты же знаешь, что я всего этого страшусь, что ты ездишь пьяный, что ты гоняешь на бешеной скорости, выходишь на ринг на этих подпольных матчах, как будто ты в деньгах нуждаешься». «Зато муж Генка у тебя тихий ответственный товарищ», — усмехнулся Данила. «Служит вон в департаменте». «Я и за Генку тоже тревожусь». «Ну, у тебя планида такая, за всех переживать». «Данила пил свой виски, ты вот тут в лобе Авроры сидишь и от всех прячешься. Что, я тебя не знаю, что ли?» «Тут хорошо», — Женя вздохнула. «Я здесь спокойно себя чувствую, тут какая-то стабильность во всем». «Ну да, и ни души во всем мырете. Никто к нам не приезжает, никому мы и не нужны стали». Данила указал глазами на тарелку с десертом. «Мельфий». Все такой же потрясный. Да, Мельфия очень вкусный. Закажи себе что-нибудь, нельзя же просто пить на голодный желудок. Салат «Цезарь» с их фирменным соусом все еще в меню? Или даже здесь уже нет голландского салата? Закажи шницель по венски тут это фирменное блюдо. Данила сидел неподвижно. Его сестра сама позвала официанта и сама заказала для брата шницель по венски «Странно ощущать покой и стабильность в совершенно пустом отеле», — сказал Данила. «Но так уж ты устроена, сестренка. Как говаривал старикан Гораций, теперь пируем, точнее, пьянствуем». «Поешь горячего». Посоветовала ему на это Женя, и потом закажи крепкого чая. Вымой хмель из башки. Ладно, Данила улыбался официанту, ставящему перед ним блюдо с венским шницелем и корзиночку с фирменными дарами отеля, булочками и ароматизированным маслом. Агентка скоро приедет за тобой?» «Я же говорю, у него совещание. Не раньше восьми, наверное. Сейчас только шесть». «Так и будешь тут будить на своем посту?» «Это не пост. Это мой вечерний чай. Традиционный чай в отеле Мэриот», — ответила Женя. «Ой, у тебя губа кровоточит». Она взяла крахмальную салфетку и, протянув руку через стол, приложил ее к губам брата. Данила выпрямился, потом забрал салфетку из рук сестры, промокнул разбитую на боксе губу, а затем взял руку сестры и поцеловал. Музыка арфы внезапно умолкла.